Глава двадцатая. Марина. Мне тридцать чертовых лет, а я настолько запуталась в своей жизни, словно мне не больше пяти. И вокруг все взрослые, а я одна маленькая и совершенно несчастная. Я не знаю, куда мне идти и что делать, зачем стараться жить дальше, если там все равно сплошные потёмки. Всё так туманно и запутанно, что я до сих пор не могу даже переварить всё, что произошло сейчас на улице. Мы едем в лифте весьма интересной компанией. И, судя по лицам всех присутствующих, у всех тут плюс-минус одинаковые мысли. Никто ничего не понимает. И я в том числе. Заходим в квартиру. Спасибо, я сделала уборку. А то было бы еще и стыдно, сразу сворачиваю на кухню. Обещала же чай. Как робот. Все на автомате. Ставлю чайник, достаю чашки... Чуть не разбиваю одну. «Сядь!» — перебивает меня Дима и отбирает всё из рук. «Просто сиди, Бога ради. Я сам сделаю». «Марин, ты в порядке?» — спрашивает Виктор. Киваю. «В порядке я. Просто в ужасе от того, насколько мне стыдно. Мне очень жаль, что я изначально втянула тебя в это всё. И потом, пока тебя не было, позволила себе прикрыться той легендой. А в итоге... Вот». «Ты все правильно сделала», — внезапно отвечает мне он. «Но вопрос как-то нужно решать. То, что происходит, ненормально». «Я же говорила уже как-то, что это моя карма, которую я заслужила». Отвечаю и слышу, как рычит от злости Дима. Он терпеть не может, когда я так говорю. Злится на меня. А я и правда так считаю. Вина ведь моя была. «Не хочешь поделиться?» — спрашивает Виктор. «Не знаю. Наверное, нужно». потому что я сама его втянула во всё это. Нельзя же теперь умалчивать, в чём вообще он участвует. Дима ставит перед нами чашки с чаем, а потом говорит. «Виктор Палыч, мы, наверное, с Дианкой фильм пойдём посмотрим, ладно?» Он знает, что тема болезненная, и я не смогу при всех её рассказать. Витя смотрит пару секунд на Диму, потом на дочь и в конце концов кивает. «Это очень мило». Он и заботится, и ревнует, и не хочет быть тираном. Все вместе делает его классным отцом. Детвора уходит к Димке в комнату, а Виктор вслед им напоминает, что надо быть благоразумными, не сдерживается все-таки. Посмеиваюсь немного, делаю глоток чая. Мне не хочется начинать рассказ, потому что придется окунуться во все воспоминания. А мне совершенно не хочется. Это больно. Совершенно неприятно, как будто кто-то длинными и острыми когтями душу царапает. Ну да, он достоин того, чтобы знать. Мы виделись-то всего пару раз, но от него столько помощи, даже на расстоянии. Мое сердце чуть ли не как в детстве трепещет уже при виде его. Не хватало мне влюбиться. Я в это чувство не верю давно уже. Ничего хорошего от него в жизни моей не происходило никогда». Делаю еще глоток чая, это немного успокаивает, а потом и вовсе расслабляюсь, когда Виктор накрывает своей ладонью мою руку и чуть сжимает. «Я не требую Марин», — напоминает он мне, — «и что бы там ни было, ты можешь оставить при себе. Просто мне хотелось бы тебе помочь, все, что происходит, уже перешло все границы». «Нет, я расскажу», — перевожу дыхание, — и чувствую, как он сжимает руку чуть сильнее. Но это будет долгий разговор. «Я готов», — кивает он, и благодаря его спокойствию и действительно готовности ко всему немного успокаиваюсь и я. Когда мне было 23, я училась на последнем курсе университета. Рассталась с парнем. Ничего серьезного особо не было, но я грустила, потому что в который раз мне не повезло в любви. И во время этой грусти мне повстречался Паша. Называю я его имя, и Витя неосознанно сжимает мою руку крепче и меняется в лице. Паша был всего на год старше, красивый, галантный, с хорошим чувством юмора, как тогда казалось. В общем, Паша как-то так быстро утащил меня в вихрь новых отношений, что я даже не успела оплакать прошлое. Сама от себя не ожидала, что вот так прыгну в омут с головой. Но случилось именно так. — Семь лет назад это было? — уточняет Виктор. — Киваю. Как раз семь. — Да. Мы начали встречаться, у нас был красивый конфетно-букетный период, мы много гуляли, я влюбилась по самые уши в него, ничего не замечала вокруг. Он же не мог всегда быть пушистым зайчиком, а потом вдруг стать с дерьмом редкостным. мурица Виктор. «Нет, я сейчас вспоминаю, что намеки на странности были, но запеленной влюбленности я не видела. То есть, когда он просил меня заменить юбку на чуть более скромную, я просто меняла, ему не приходилось нервничать. Или он был категорически против моих подруг и постоянно настраивал меня против них. В конечном итоге я поссорилась с ними сама, а его влияние даже не замечала. Ему хотелось, чтобы я была только с ним». Он даже помог устроиться в место, где работал он. Мы были 24 на 7 вместе, буквально не отлипая друг от друга. Всего через полгода отношений он приехал ко мне и сказал, что я переезжаю к нему. Без вопросов, просто поставил перед фактом. Я же была счастлива, что так сильно нужна ему. Мы почти не ссорились. Однажды только был конфликт. Но я сама виновата в нем, и... Мы тогда очень разругались, потому что он просил меня всегда звонить ему, чтобы он забрал на машине, если вдруг оказываюсь где-то без него. А я не позвонила. Встретила давнего знакомого, он подвез, начал приставать. Я рассказала Паше, ну и получила за то, что ослушалась. Говорю же, сама виновата. — Ты шутишь так надо мной сейчас? — спрашивает Витя. — Хмурюсь. Не понимаю, неужели это похоже на шутку? Почему? Вместо того, чтобы пожалеть тебя и втоптать козла в асфальт, он выставил виноватый тебя и заставил считать, что ты и правда виновата? Серьезно ты сейчас это говоришь мне? Да я... А что я? Я не знаю, что сказать. Никогда в жизни не анализировала то произошедшее. Оно просто было. А последние годы в прошлое я старалась особо не лезть. А сейчас вот разворошила и... Виктор ведь прав. Какого чёрта я все годы думала, что в ситуации была не права только я? Проехали. Это в прошлом. Прости. Продолжай. У меня просто немного подгорает. Я вижу, усмехаюсь. Он очень милый сейчас в своих переживаниях обо мне. Я ценю. В общем, так мы жили долгих три года. Даже чуть больше. а потом я узнала, что беременна. Произношу слова сквозь ком в горле и прокашливаюсь. На лице Громова отражается весь спектр эмоций, и я понимаю, почему. Ребенка-то у меня нет, я думаю, он заметил. А Димку я бы никак не успела родить, у нас разница-то с ним девять лет. Он изменился сразу, стал заботливее, чем всегда. Оберегал меня, позвал замуж. Мы купили кольца, готовились, вовсю искали платье, чтобы не сильно виден был живот. В общем, вся эта приятная суета. Перед свадьбой мы уехали на море. Я была уже на шестом месяце. Живот был довольно крупный уже, такой шарик. Улыбаюсь сквозь слезы, вспоминая приятные мгновения. Многие думали, у меня двойня. А там был просто очень крепкий мальчишка. В горле начинает першить, мне становится плохо. Я закопала эту рану глубоко в своей душе, и бередить её сложно, но большая и тёплая рука, которая не бросает меня ни на мгновение, даёт надежды на то, что сегодня мы сможем обойтись без истерики. «Марина», — шепчет Громов, прикрывая глаза. «Мы ехали назад, и он выпил», — говорю, прокашливаясь. «Решил расслабиться, немного пива, но за руль ему было, конечно, нельзя». А я водила неплохо, за рулем с восемнадцати, как рыба в воде. И тогда без разговоров за руль села я. Нам ехать было около шести часов, но на четвертом часе езды я стала уставать, спина заныла, ноги отекли. Я ужасно себя чувствовала. И когда перед нами неожиданно вылетел внедорожник, я просто не нашла в себе силы, чтобы собраться, и не справилась с управлением. Договариваю и слышу — как на стол приземляется первая слезинка. Виктор в ужасе. Он даже не говорит ничего. Я по глазам и лицу вижу, что в голове у него творится какой-то хаос. «Ты после этого не водишь?» — только тихо уточняет он. «Да», — киваю. Весь удар пришелся на сторону Паши, но я сломала ногу и... потеряла ребенка. Удар был сильный, Его не удалось спасти даже после преждевременных родов. Паша был без сознания, черепно-мозговая, многочисленные переломы, травма спины. Он даже стал плохо слышать одним ухом. Я пыталась справиться со всей этой болью от потери ребенка и таким ужасом, что произошел с моим любимым человеком, параллельно отменяя все заказы на свадьбу и выслушивая от его мамы нравоучения. Полгода я была его сиделкой, и не видела даже жизни никакой, кроме него. А потом он стал приходить в себя, научился самостоятельно передвигаться в инвалидной коляске и постоянно стал винить меня во всем. В гибели нашего ребенка, в его травмах, даже в том, что я разбила только что купленную машину. И я понимала, что он прав, потому что я не справилась с управлением, но жить в вечном унижении я просто не могла. И ушла. мне было сложно, я буквально сходила с ума, но всё это время рядом со мной был Дима, и только забота о нём и его внимание ко мне вернули меня к жизни. Его родители погибли, когда он был ещё ребёнком. Я забрала его к себе. Но он никогда не был домашним мальчиком. Вечно где-то пропадал, встревал в драки, а когда понял, что я буквально умираю изнутри, спас меня, будучи всё ещё таким же подростком. В конечном итоге... Я устроилась на работу, тоже в ресторан, но ещё до собировых. Стал ухаживать за собой и верить в то, что жизнь не закончилась на той трассе. Но Паша стал снова появляться в моей жизни. Он заново научился ходить, чему я очень рада. Но маниакальные наклонности меня пугают. И вот уже два года он всегда рядом. Почти не трогает меня. Изредка пытается завести разговор. Порой присылает цветы со страшными записками, напоминая мне, кто виноват в том, что мне пришлось хоронить еще нерожденного ребенка. Вот такая вот история. Заканчиваю разговор и громко вздыхаю, допивая остатки чая одним глотком. Замечаю, как меня колотит, но удивительно даже для самой себя, не плачу. Странная реакция организма, но не плачу. Та слеза была единственной, которую я проронила. «Я понятия не имею, что можно сказать в такой ситуации», — говорит Виктор хрипло и следом прокашливается. «Но тот факт, что он заставил поверить тебя в то, что ты виновата, — это не что иное, как полный пиздец. Но я ведь была в положении». И когда с тебя стоило сдувать пылинки и бегать вокруг, он решил посадить тебя за руль и заставить шесть часов жать на педали, чтобы нажраться алкоголя и спать рядом. Это охереть, какой мужской поступок, Марин, не находишь? Мы всегда водили на равных, жму плечами. Ситуации разные бывают. Полдня по трассе за рулем — это сложная дорога, и давать это испытание своей беременной женщине без весомой на то причины ненормально. не пытайся переубедить меня и сама в своей голове поменяй настройки. Виноват во всем этом ужасе только тот человек, который еще легко в той аварии отделался, учитывая то, какое он на самом деле дерьмо. Виктор очень злой, очень. Он сдерживает все эмоции, чтобы, как я думаю, не испугать меня, но они буквально просачиваются через поры. Он зол настолько, что я даже не думала, что он так умеет. Челюсти сжаты до такой степени, что, кажется, вот-вот станет слышен скрежет зубов и хруст челюсти. «Ладно», — отмахиваюсь, — «какая уже разница? Теперь ты знаешь все, что было, и понимаешь, почему он за мной таскается, и от чего твоей крепкой спине приходится меня прикрывать. Прости еще раз, что втянула тебя во все это. Я просто очень устала». «В каком это смысле «ладно»?» — вдруг спрашивает меня Громов. Ты серьёзно сейчас? Не шутишь? Марина, это ни черта не ладно. Ты столько лет живёшь и тянешь на плечах вину, которую вообще не должна ощущать. Решаешь, что ты всё это заслужила. Серьёзно? Почему тебя так это задело? — спрашиваю его, потому что, правда, не понимаю, почему ему не всё равно. «Потому что...» — говорит он и следом замолкает. Потом встаёт, обходит стол и встаёт напротив меня. Он и так выше, а когда я сижу на стуле, совсем высокий, и мне приходится задирать голову, чтобы посмотреть ему в глаза. А он убивает меня нежностью, которой я не ощущала, кажется, никогда. Берёт моё лицо в ладони и аккуратно поглаживает пальцами щёки. «Потому что ты, Марина, прекрасная девушка, восхитительная». Моя дочь от тебя без ума, и я очень рад, что мы встретились спустя столько лет. Ты должна быть окутана любовью и теплотой, улыбаться и радоваться жизни каждый день, а не тащить тот груз, что не принадлежит тебе. Я не психолог, к сожалению, но с детьми много работаю, и знаю, что любую травму, что нанес человек, всегда может исцелить другой. Я не знаю, позволишь ли ты, и, если честно, не понимаю, что за резкие порывы у меня, но... Позволь мне попробовать стать тем, кто мог бы исцелить твои раны. И тем, кто будет выгонять мудака из твоей жизни столько, сколько потребуется. Не дышу. Закрываю глаза и совершенно точно забываю дышать. Это не звучит как предложение отношений. Это что-то большее. Он хочет быть рядом как человек, а не как мой мужчина. Как тот, кому не безразлична моя судьба. А она уже очень давно безразлична всем, кроме моего племянника. Он сам не знает, во что вляпывается, предлагая такое. Ведь я как кукла сломанная. Со мной очень сложно. Шепчу ему, ближе прижимаясь к его руке. Да я тоже не очень цельный, признаться честно. Многое просрал в жизни по своей же вине. Многое упустил. За многим не угнался». но мне приятно находиться рядом с тобой, и если бы ты позволила, я бы делал это чуточку чаще, без подтекста. Спасибо тебе, Громов. Говорю негромко и прикрываю глаза. Не за что пока еще. Есть за что. Ты рядом, а это стоит очень дорогого для меня. Ну не чужие ведь люди. Столько лет в одном дворе прожили. Улыбается он, вызывая на моих губах ответную улыбку и обнимает меня, заставляя подняться со стула. Это первый раз, когда я не впала в истерику, вспоминая все произошедшее. Не знаю. Этот большой и уверенный в себе мужчина действует на меня как успокоительное. Мне словно не требуется плакать при нем, чтобы он и так понял, насколько мне больно. И организму это не требуется». Я не рву душу еще больше громкими рыданиями. Я просто молчу. И мне достаточно именно этого. Тишины и человека рядом, который поддерживает меня во всем. Это очень неожиданно. Мы ворвались в жизнь друг друга каким-то бешеным ураганом. Чужие люди совершенно, когда-то знакомые в далеком детстве. После многих лет разлуки он даже не узнал меня и имел на это полное право. а сейчас стоит на моей кухне, обнимает и просто дарит надежду на лучшее. Я не знаю, что будет завтра, как в итоге обернется история с Пашей и во что выльется или не выльется общение с Громовым, я не знаю ничего. Но конкретно сейчас мне кажется, что за этой широкой спиной, которую я трогаю кончиками пальцев, я могу спрятаться от всего жуткого мира. И именно сейчас Я совершенно ничего не боюсь».